Замёрзшая башня С тех пор, как Винкс нашли последнюю земную фею Рокси, то стала их доброй подругой и верной помощницей, а помощь девушкам была крайне необходима. К земле неумолимо приближался огромный айсберг, увенчанный острыми шпилями. Это была ледяная башня, дворец Авроры, старшей феи Севера. Сама хозяйка сидела на троне, Укутавшись меха, когда перед ней возник образ длинноволосой волшебницы с фиолетовыми глазами Королева земных фей вызывала к ней Я здесь, королева Моргана Аврора почтительно склонила голову Что случилось? Диана, фея Амазонии, не смогла остановить Винкс Королева Моргана покачала головой Мы должны отомстить магам, которых защищает Сибилла. Мы не можем напасть на пещеру Сибилы, заметила Аврора, но мы можем заставить Винкс привести их к нам. Пусть будет так, согласилась Маргана. Но самая молодая фея Рокси. Ни один волос не должен упасть с ее головы. Когда Моргана исчезла, фея севера призвала духов льда и повелела им превратить мир в бесконечную холодную пустыню. Ледяная башня зависла над земным океаном и поверхность воды сковала корка льда. Винкс в компании специалистов Рокси и ее верного песика Арту прогуливались по парку Гордынии и весело о чем-то болтали – В какой-то момент Стелла зябко поёжилась. «Девочки, вам не холодно?» «Хм, ты права, стало холодать», — согласилась Флора. «Перестаньте, девочки, не меняйте тему», — оборвала их Текна. «Нам надо придумать название группе». «А как насчёт атомных блондинок?» — вдруг предложила Стелла, взмахнув копной золотых локонов. Муза обладательницей сине черных волос хмыкнула. "Стелла, название должно подходить всем, не только тебе". Все прыснули со смеху, и тут налетел страшный ветер, и небо затянули мрачные тучи. Арту, песик Рукси, зажёлся в громком лае. В следующий миг все поняли, что его так напугало. Посреди поляны разгорелось яркое сияние из волшебного портала вышла фея с короткими синими волосами здравствуйте винкс это была не була это фея однажды воспользовалась наивностью рокси и вселилась в тело девушки винкс тут же окружили подругу но не була примирительно взмахнула рукой я пришла не воевать а поговорить я принесла послание от морганы «Если вы не приведете магов черного круга к Моргане, с вами разберется вторая старшая фея, Аврора, фея Севера». «Моргана может угрожать нам, но нам не страшно», — заявила Лейла. Небула покачала головой и заметила. «Ее ярость изливается не на вас, а на людские города». «Она изливается?» — нахмурилась Текна прямо сейчас верно подтвердила небула северные моря уже замерзают скоро льды продвинутся дальше пока вся планета не покроется одним большим ледником и только вы можете это остановить передайте моргане мы уже один раз сорвали ее планы и мы сделаем это снова уверенно сказала блум времени на разговоры нет небула скривилась. Либо вы приведете магов Черного Круга, либо погубите свою любимую планету. В пещере Сибилы старшие феи справедливости нашли укрытие маги Черного Круга. Сюда их привели Винкс, которых колдуны попросили о помощи. В пещере Моргана не могла навредить магам, и они ждали справедливого суда. И вот теперь сибила и ее феи-помощницы — Пытались исцелить заболевшего думана Он метался в бреду А Агрон, Анаган и Гантлас топтались рядом «Похоже, температура поднимается», Сказала одна из фей-фавнов Как у остальных лесных фей У волшебницы были большие козлиные копыты Вместо ступней, острые ушки, огромные глаза и плоский нос «Думану все хуже», признала сибила «Наше волшебство не может излечить это загадочное заболевание!» Стоило феям чуть отойти, как колдун пробормотал сквозь сон. «Черный круг станет вашим концом!» «М? Что он говорит?» — вскинулась одна из фей фавнов. «Ему просто надо отдохнуть!» — торопливо заверил ее Огрон. Феи переглянулись, но промолчали, «И оставили своих гостей!» «Мы чуть не попались из-за этого идиота!» «Прорычал Гантлос, когда целительницы ушли!» «Феи что-то подозревают!» «Кивнул Анаган!» «Надо быть осторожнее!» А Грунт тихо сказал «Скоро настанет наше время!» «А пока, господа, мы должны потерпеть...» Специалистам еще нужно было помочь Клаусу в баре Фрутти Мьюзик, поэтому они с феями решили разделиться. В какой-то миг Рукси отстала от подруг. Голову девушки сковала жуткая боль, в глазах помутнела, и она услышала женский голос, взывавший к ней как будто одновременно изнутри и снаружи. Он принадлежал королеве Моргане. «Рокси, мне надо поговорить с тобой. Пожалуйста, не сопротивляйся. Я хочу помочь тебе!» Девушка вскрикнула, и ее тут же обступили подруги. «Рокси, ты в порядке?» – участливо спросила Флора. Рокси на мгновение прикрыла глаза, а когда вновь их распахнула, наваждение исчезло. Она пробормотала. «Да?» «Всё хорошо, просто голова закружилась!» Винкс не придали этому эпизоду особого значения, тем более погода менялась так быстро. Из своего магазинчика феи связались по волшебной связи с директрисой Алфеи, Блум доложила. «Мисс Фарагонда, тёмные маги собрали всю свою энергию в чёрный круг. У них больше нет сил. Агрон дал этот круг мне...» «И попросил передать Моргане как знак покорности!» «Она его не примет!» «Так маги слишком легко отделаются!» «А ведь они принесли столько бед!» Фарагонда с досадой покачала головой. «Боюсь, решение проблемы ложится на ваши плечи!» «Но мы должны противостоять Моргане!» «Или поддаться ее шантажу ради безопасности людей!» озвучила Блум, терзавшую всех мысль. Фарагонда улыбнулась. Мне кажется, вы уже приняли решение в своем сердце. Оно основано на логике и смелости. Эти качества усилены вторым подарком судьбы. Эфирные феи дали вам любовикс. Слушайте свое сердце, и вы не ошибетесь. Связь прервалась, и подруги погрузились в раздумья. Директриса была права. После спасения лесов Амазонки, Винкс получили от эфирных фей силу Любовикс, которая давала им защиту от холода и ледяное волшебство. Лучшего средства для борьбы с Авророй и придумать было нельзя. Наконец Блум решилась и воскликнула. «Винкс, Беливикс!» Девушки трансформировались. Силы Беливикс делала их очень могущественными, хотя напрямую зависела от веры людей в магию. «Полетели!» — скомандовала рыжеволосая волшебница. «Навестим фею севера!» Все Винкс взмахнули волшебными крыльями и телепортировались далеко на север. Под ними растелалось огромное море, скованное льдами. Рокси летела чуть поодаль, когда вновь почувствовала пульсирующую боль в висках и гипнотический голос. «Приди ко мне, Рокси! Мы обе знаем! Ты не можешь противиться судьбе! Твои друзья погибнут! Выживешь только ты! Я буду ждать тебя!» Голос исчез так же неожиданно, Как и появился Рокси тряхнула головой Ее подруги оживленно обсуждали свою миссию Дворец Авроры, феи Севера Находится в ледяной башне Объясняла Текна Это такой огромный айсберг Мы скоро будем там Но первые приключения ждали феи еще до того Как они добрались до дворца Авроры Эй, посмотрите туда! Воскликнула Лейла Посреди бескрайней белой пустыни виднелась неподвижная точка. Грузовой корабль застрял во льдах, с горечью заметила Блум. С высоты казалось, что на судне никого нет, но Муза, обладательница самого тонкого слуха, заметила неладное и велела подругам. «Тихо! Кажется, я слышу голос!» До нее донесся слабый крик. «Помогите! Помогите!» Феи переглянулись. Они тоже это слышали. Блум, ни секунды не колеблясь, распорядилась. «Вперед, Винкс!» Феи ловко приземлились на палубу и огляделись. «А где команда?» – растерялась Блум. «Может, нам показалось?» И тут уже все отчетливо услышали вопль. «Помогите!» «Беру свои слова обратно», — пробормотала Блум. Девушки устремились на крики. У капитанской рубки жуткие ледяные чудовища загнали в угол пышноусового моряка. Лейла поспешила отвлечь их внимание на себя. Монстры оказались неожиданно проворными. Один из них даже умудрился зацепить фею своей клешней. Блум бросилась на выручку. «Огненная молния!» Из ее ладони вырвался сгусток пламени, мгновенно превративший ледяное изваяние в лужу. Рокси поняла, что остальные чудище решили отомстить за товарища. Они приготовились выстрелить острыми ледяными снарядами. «Осторожно!» – закричала она в самый последний момент и тем самым уберегла Флору от гибели. Но сосульки полетели уже в других фей. Тогда Рокси воскликнула «Волшебный плащ!». Она смогла создать защитный купол, и убийственные снаряды рассыпались кучкой пушистых снежинок. Так на сурово сдвинула брови. «Вы хотите разозлить нас?» процедила фея технологий и тоже бросилась в бой. Муза раскидала пару чудищ, с помощью взрыва заслужив ободряющий смех Лейлы. «Молодец, муза!» А монстры все пребывали Стелла активировала солнечный ураган, испепелив одного из чудищ, и заливисто рассмеялась. «Пока, ледяной парень!» так Текна успешно применила техношок, но вскоре стало ясно. Нужно что-то помощнее. «Пригнитесь, девочки!» предупредила Блум, взлетая повыше. «Сердце дракона!» Блум призвала на помощь энергию драконьего пламени, и всю палубу озарила яркая вспышка. Лейла в последний момент повалила на дощатый настил усатого моряка, который глазел на сражение, разинув рот. Пламя растопило оставшихся монстров. Из капитанской рубки высыпали остальные члены команды, и стали наперебой благодарить фей. «Спасибо! Вы спасли нас!» Усач объяснил. «Три дня назад наш корабль застрял во льдах, а потом пришли эти чудища, и нам пришлось запереться внутри». Его товарищ, бывалый моряк с обветренным лицом, погладил кустистую бороду и добавил. «Я давно в море, но такого никогда не видел». Лейла повернулась к Блум. «Это дело рук феи Севера. Ты права!» – кивнула рожеволосая фея. Она наколдовала небольшие огненные шары, которые зависли в воздухе, и сказала морякам. «Эти сферы помогут вам согреться и защититься, если вернутся эти чудовища. И вы можете вызвать подмогу прямо сейчас. Я починила вашу рацию», – заявила Текна. Хватило пары проводов и чуточки магии. Оказывается, она незаметно проникла в рубку и ловко все исправила. Теперь у моряков была связь. Корабельный связист с чувством пожал Текни руку. «Мы не знаем, как благодарить вас!» развел руками усач, еще не до конца осознав чудесное спасение. «Вы сделаете это, если поверите в нас! — просто сказала Блум. И семь Фейс снова взмыли в небо. Усач растерянно прокричал им след. «Как хоть вас зовут!» Ответа не последовало, но в этот самый миг вера людей в волшебство еще немного окрепла. Наконец, перед феями Винкс выросла ледяная башня. Ее было сложно не узнать. Огромный айсберг, зависший над морем, таинственно поблескивал в лучах холодного северного солнца. — Знаете, я всегда больше любила пляжи, — проворчала Стелла. Феи подлетели к широкой нижней террасе, в глубине которой маячил проход во внутренние лабиринты. Здесь все кишало ледяными монстрами и огромными полярными медведями. Звери скалили зубы и угрожающе рычали. «Ближе подойти будет сложно», — заметила Лейла. Подруги переглянулись, что же им делать. Внезапно Рокси решительно полетела вперед. «Я разберусь! Дикое сердцебиение!» Ее магия сразила полярных медведей, и те набросились на ледяных монстров, методично их уничтожая. Враги фей переключились друг на друга. Они выиграли время, но монстров было слишком много. Вскоре в подруг полетел целый град острых льдинок. Феи бросились в рассыпную. «Нам нужна помощь!» — объявила Блум. «Дар сердца даст нам смелость! Винкс! Любовикс!» И феи прибегли к новой трансформации. Неукротимая природа флоры... Кристальный свет Стеллы и лучи Града Лейлы позволили девушкам прорваться сквозь толпы монстров. «Ура! Теперь они внутри!» Какое-то время шли молча. Периодически на пути волшебниц возникали развилки, и феи поворачивали то направо, то налево, полагаясь прежде всего на интуицию. «Мне кажется, или мы тут уже были?» спросила Лейла. «Растеряно, глядя по сторонам!» «Хороший вопрос! Эти коридоры все одинаковые!» — хмыкнула Муза. «Боюсь, мы попали в ледяной лабиринт!» — вздохнула Текна. И как будто этого мало, дорогу феям преградила новая стая монстров. Блум и Стелла решили остаться и дать бой чудищам, а остальные пять фей поспешили дальше. В спину им полетел крик Стеллы «Кристальный свет!» Лейла нырнула в боковой проход и позвала подруг «Сюда!» Вроде оторвались, но тут к ним устремилась целая туча ледяных игл «Осторожно!» Закричала Текна. Все резко обернулись. На этот раз это были не монстры. На Винкс напали феи-стражницы Шесть верных помощниц Авроры Крылья северных волшебниц Словно были сотканы из хрупкого льда Сине-голубые одежды Оторочены белым мехом Бледная кожа светилась в полутьме Флора отважно выступила вперед «Неукротимая природа!» Лед на полу и стенах треснул И из-под него пробились зеленые ростки Они мгновенно превратились в гибкие прочные лианы и опутали противниц. Но некоторые ледяные феи успели увернуться и вновь атаковали. Так наедва успела крикнуть «Холодное дыхание!». Магический поток столкнулся с ледяными иглами и остановил их на полпути. Лейла и Рокси помогли подругам отбиться от злобных фей, и Винкс устремились дальше. В это же время Стелла и Блум одолели ледяных чудовищ и теперь пытались отыскать верный путь. Стелла заметила, что подруга как-то странно притихла. «Что случилось, Блум? Ледяные монстры отступили слишком быстро», – рассеянно пояснила та. Фея Солнца неопределенно повела плечами. «Может, ты и права? Но почему они это сделали?» «Вот тебе причина! Это ловушка, чтобы заманить нас сюда!» Воскликнула Блум. Они вышли в большой круглый зал как раз в тот момент, когда из соседнего прохода появились их подруги. Все феи Винкс оказались в самом центре лабиринта. Отсюда не было выхода. Не успели они осознать весь ужас своего положения, как со всех сторон, начали прибывать новые полчища ледяных монстров. Они окружили подруг, а затем из-за их костлявых спин показались северные феи-стражницы. «Добро пожаловать, Винкс!» насмешливо сказала одна из них. И стражницы бросились в атаку. Пока феи Винкс отбивались от бесконечных ледяных игл, Рокси продолжал терзать голос. «Давай, Рокси, присоединись ко мне, и будешь в безопасности! Никто тебе не навредит!» Когда голос умолк, девушку осенило. «В безопасности этим можно воспользоваться!» «Спасибо, Моргана!» – пробормотала Рокси, а затем закрыла собой подруг и закричала, обращаясь к северным феям. «Остановитесь! Если вы попадете в них, вы попадете и в меня!» Главная стражница тут же взмахнула рукой, приказывая соратницам прекратить огонь и велела ледяным монстрам. «Отойдите назад!» Все беспрекословно повиновались. «Рокси, работает!» — воскликнула Блум, не веря своим глазам. «Хотя я и не понимаю...» «Сейчас не время было что-то объяснять!» «Доверьтесь мне!» – попросила Рокси. «Мы должны соединить наши силы, и тогда с нами ничего не случится!» Они закричали хором. «Волшебное соединение!» Магия семи фей слилась воедино, и все вокруг озарила ослепительная вспышка. Стражница монстров отбросила в разные стороны Общими усилиями феи Винкс пробили в потолке дыру и влетели через нее в тронный зал, оказавшись прямо перед старшей феей. «А вы молодцы, Винкс!» — ухмыльнулась та. «Я Аврора, фея Севера. Я слышала о вас очень много и вижу, что все это правда. Ты должна прекратить это безумие! Останови лед сейчас же!» потребовала Флора. «Моргана должна отказаться от мести!» Аврора щелкнула пальцами, и у нее на ладони вспыхнул сияющий снежный шар. Пропустив мимо ушей слова Флоры, фея Севера пояснила. «Я держу в руках вьюгу. Это источник моей энергии. В этом снежке достаточно силы, чтобы заморозить всю Вселенную». Винкс разом нахмурились и даже сжали кулаки Это не укрылось от внимания Авроры Она повысила голос «Не подходите ближе Я чувствую, в вас пылает мощный огонь Я не хочу огненно-снежного боя Позвольте мне взять в югу и уйти с ней очень далеко И тогда я пощажу вашу любимую землю Где гарантия?» «Что ты сдержишь слово?» – нахмурилась Блум. Рокси краем глаза заметила какое-то движение и ахнула. «Феи-стражницы убегают!» Только теперь Блум догадалась. «Ты просто отвлекала нас, чтобы феи могли уйти из дворца!» «Да тебя медленно доходит, дорогая!» – усмехнулась Аврора. «Вы единственные, кто застрял во дворце!» «Тут нет выхода!» — в ужасе прошептала Лейла. «Что ты хочешь сделать?» — закричала Блум. Аврора одарила огненную фею ледяной улыбкой. «Скоро вы все узнаете! Ваши проблемы только начались!» Фея Севера закрыла глаза и исчезла, оставив после себя россыпь призрачных снежинок. А затем все вокруг содрогнулось. «Башня движется!» – воскликнула муза. Аврора была твердо намерена заморозить всю землю. Но самое страшное было даже не это. Рокси без сил упала на пол. «Что случилось?» – испугалась Блум. Так наприложила ладонь к колбу последней земной феи и прошептала. «Температура резко падает». Винкс переглянулись, их сердца согревала сила Любовикс, но у Рокси не было этого превращения, а значит, а если она не согреется, то замерзнет до смерти, ужаснулась Стелла. Кажется, у них не было выбора, придется пойти на сближение с Морганой.